Афанасьев Александр Цикл «Бремя империи» Серия «Сожженные мосты» Книга 6 в огне До тех пор, пока ты не принял окончательное решение, тебя будут мучить сомнения. Ты будешь все время помнить о том, что есть шанс повернуть назад, и это не даст тебе работать эффективно. Но в тот момент, когда ты решишься полностью посвятить себя своему делу, провидение оказывается на твоей стороне. Начинают происходить такие вещи, которые не могли бы случиться при иных обстоятельствах. На что бы ты ни был способен, о чем бы ты ни мечтал, начни осуществлять это. Смелость... Придает человеку силу и даже магическую власть. Решайся. Йоганн Вольфганг Гёте 29 июля 2002 года. Тегеран. Посольство Российской империи, воистину, дурак хуже предателя, потому что ни один предатель не додумается. Ему просто в голову не придет натворить такое, что может натворить самый обыкновенный дурак. Когда я набирал с на училище, в числе прочего нам преподавали тактику. Поскольку училище было морское, нахимовское, нам преподавали морскую тактику. Компьютеров и симуляторов виртуальной реальности, позволяющих учить капитанов в пределах учебного класса, тогда еще не было. Сражения разыгрывали по картам и схемам. А потом еще и дед, когда у него было время, проверял мои домашние задания. И тогда-то он нередко безжалостно перечеркивал своим капитанским красным карандашом результаты моих экзорцисов и говорил, проще надо. «Проще! Не выдумывай! Чем проще план, тем меньше вероятности, что что-то пойдет не так. План должен быть неожиданным для противника и в то же время простым. Не пытайся разыгрывать большие многоходовки и подражать великим флотоводцам прошлого. То, что у них получилось, могло получиться лишь по случайности. Один дурак на мостике, один неправильно понятый приказ — И все пойдет кувырком. Защищайся от дурака. Отдавай такие приказы, которые невозможно понять неправильно. Кстати, нередко задачи, за которые дед ставил мне пятерку, училище оценивали на трояк. Повезло мне даже больше, чем я рассчитывал. Вместо дороги к посольству я выскочил к тому месту, где стояли наши машины. Машины дипломатического корпуса. На улицах был полный бардак, но в нескольких местах уже стреляли. Я заметил, что торговцы поспешно закрывают лавки и магазины с ставнями, и это был совсем плохой симптом. Торговцы в странах Востока — это самый чувствительный барометр состояния общества. Стрельба усиливалась. Кое-кто из дипломатов уже был на стоянке, кого-то не было. Заметив меня, из машины выскочил Вали, он сидел так, как я ему и приказал, не открывая ни дверей, ни окон. Машина бронированная, Да если водитель, не проявляя должной осторожности, бросить гранату в открытое окно машины проще простого. — Помоги! Вместе мы уложили принца на заднее сиденье Руссобалта, хоть какая-то защита. — Поехали в посольство, быстрее, надо успеть, Вали! Надо успеть. Вали засигналил, стуча кулаком по старомодной кнопке клаксона, прорываясь в переполненной стоянки. — Что произошло, Эфенди Искандер? Там у нас на заднем сиденье новый шахын шах Ирана. Это была первая моя глупость, возможно, самая страшная из всех проявленных мною за день. Из-за нервов, из-за произошедшего я утратил контроль над ситуацией, забыл одну простую истину — кругом враги. Просто, когда какой-то человек находится рядом с собой длительное время, помогает тебе, ты начинаешь воспринимать его как своего. Такова особенность человеческой психики. Человек вообще всех людей, окружающих его, подсознательно делит на своих и чужих. И не всегда это деление правильно. Так что шахин шах Хусейн Хусейни правил своей страной всего лишь 27 минут, в то время как его отец больше 20 лет. Бай. Вали покачал головой. «Надо прорваться к посольству, поезжай как можно быстрее». «Слушайся, Фенди Искандер!» Между передними сиденьями Руссобалта был установлен телефон — Вернее, даже не телефон, а аппарат транковой связи. Примерно прикинув, что надо делать в первую очередь, я телефонировал по общему номеру посольства. «Посольство Российской империи, служи вас!» Голос был женским, даму звали Мария. Она сидела на коммутаторе и решала все входящие вопросы и телефонные звонки, причем делала это быстро и четко. Без нее... Посольство потеряло бы примерно 30% эффективности своей работы. воцарился бы самый настоящий бардак. Слушая ее ангельский голос в трубке, можно было много чего вообразить, но когда я первый раз увидел ее лично, пришел в ужас. Все-таки 110 килограммов при 170 сантиметрах роста — это сильно. Но все же и она была веселой, неунывающей, и вклад в общую работу вносила громадный. «Мария, это я. Дай мне 010 и распорядись, чтобы немедленно заперли ворота посольства, а все гражданские вернулись в зеленую зону. Закройте консульский отдел. Всем русским, кто к вам обращается, предлагайте немедленно покинуть страну. При необходимости оказывайте возможную помощь». «Хорошо». «Ваше превосходительство!» Мария не стала проявлять обычное женское любопытство и задавать вопросы, на которые я не имел ответа. В трубке щелкнуло раз, потом еще раз, и женский голос винился на мужской. «Дежурный, слушаю вас. Это князь Воронцов. В городе чрезвычайная ситуация. Я буду в посольстве через минут десять. Поднимайте бодрствующую смену. Всем получить дополнительный боекомплект, занять оборонительные позиции. Если есть тяжелое вооружение, выставляйте. На территории посольства не пускать никого из местных, ни военных, ни гражданских. Подтвердите. Да, спонял. Разрешите действовать? Разрешаю. Я буду через 10 минут у главных ворот посольства. Наш Руссобалт. Больше никого чужих не пускать и самим носа на улицу не высовывать. Есть. Кружилась голова, болела нога все сильнее и сильнее. Мало того, что добавилось осколками, так теперь еще и это. Конечно, с прошлого раза все зажило. Но обновлять подобное снова и снова скверное дело. Что там произошло? Одиночный танк. Все не выглядит мятежом, хотя это может быть всего лишь спусковым крючком. В армии никто никому не верит прочитают и культивируется доносительство. Господи, я просто не представляю, как бы такая армия стала работать по плану Аргон. Непеременным условием существования армии как единого боевого организма, как организованной сил, является доверие солдат к офицерам и доверие офицеров друг к другу. Если же в армии доносят друг на друга... Стучат, чтобы убрать конкурента и продвинуться по службе? Вступление такой армии в бой ни к чему, кроме беды, не приведет. Да она просто разбежится при первых же серьезных ударах противника. В свое время в Российской империи по глупости сформировали в составе МВД и вынуждены были через некоторое время расформировать департамент военной контрразведки. Все дело было в том, что военные считали для себя низостью сотрудничать с жандармами и доносить на сослуживцев, вне зависимости от того, что донесено. Если ком-то узнавали, что он фискалит, можно было стреляться, ни один человек в офицерском собрании не подал бы такому руки. В свое время ходила легенда. В одной из кадеток учился внук адмирала. Ему приходилось стуго, и он фискалил руководство училища. В конечном итоге приехал сам адмирал, выстроили всех кадетов, вышел и сказал, «Ну что ты будешь делать? Что вы не можете перевоспитать моего внука, ваша мать? Он ведь и мне нафискалил!» Вот так. Возможно, танки это всего лишь выступление небольшой группы. Если оно венчается успехом, Выступят уже все силы заговорщиков. Если нет, это станет отчаянным актом одиночек. В таком случае у нас есть несколько часов, чтобы взять ситуацию под контроль. Потом все взорвется. Шахин шах Хусейн пошевелился на заднем сиденье, попытался устроиться поудобнее. Между передним и задним сиденьем существовало поднимающаяся перегородка, но сейчас она была опущена. Потерпите еще немного, сейчас приедем в посольство. Искандер, надо ехать во дворец, успеем. Если во дворце заговорщики, то мы попадем прямо к ним в руки. Нужно выводить из ППД русские дивизии, брать под контроль город». Нужно, чтобы советнический аппарат провел работу в подсоветных частях, разъяснил, что произошло. Народа на улицах было много, и он все прибывал и прибывал. Автомобильное движение почти встало, и мы пробивались вперед с клаксоном и руганью. На Востоке любой скандал вызывает массовое столпотворение, моментально образуется толпа, и один опытный человек Может из любой искры разжечь страшное, все пожирающее пламя. Люди уже ходили по проезжей части дороги, все стремились к центру города. «А -а, шайтан — А, шейтен! Какой-то автомобиль, пытаясь протиснуться, ударил нам в крыло, не сильно, но чувствительно. — Протискивайся, машина бронированная, главное добраться. Главное добраться. — Добрались! В дипломатическом квартале было поспокойнее, но народ тоже был. В основном любопытствующие. На их месте я бы все-таки сидел дома, а не любопытствовал. «Вот ворота! Господи, приехали!» Сигнал «Короткий, длинный, короткий». «Понял, офенди, Искандер?» Хриплый старомодный гудок пневматического клаксона разорвал тишину. «Короткий, длинный, короткий. Два еще раз». Короткий, длинный, короткий. Ноль, один, ноль. Ворота дрогнули, пошли в сторону. За ними гвардейцы в шлемах, бронежилетах, с оружием. Даже если бунтовщики прорвутся в дипломатический квартал, неважно, разъярена толпа или воинская часть, в посольстве двадцать четыре хорошо вооруженных гвардейца. Если и не удержим, то кусаться будем вольно» прав к главному входу. Болей ничего не ответил. Машина плыла по дорожке, посыпанной мелким щебнем. Камни шуршали под шинами. Слева от дорожки двое гвардейцев устанавливали на станок крупнокалиберный пулемет. Руссобалт остановился. К машине подошли двое гвардейцев. Я открыл дверь им навстречу. «Осторожнее! Принц ранен! Нужен доктор!» Вместе открыли дверь. Помогли выбраться принцу Хусейну. Один из гвардейцев побежал, чтобы открыть тяжеленную дверь парадного входа посольства. Мы были дома. — Ты второй раз спасаешь мне жизнь, Искандер, — сказал шах, и шах пустое. — пустое. — Оружие! Что-то ударило мне в спину, отправляя на землю. Потемнело в глазах, но сознание я не потерял. Купав лицом вперед, На мраморные ступени посольства я разбил все лицо, кажется, лишился пары зубов. Рот стремительно наполнялся чем-то горячим и соленым. Да мной загремел автомат, стрелял кто-то из городейцев. Что-то тяжелое, свинцово-тяжелое, тянуло меня в бездну, в спасительную черноту небытия, где нет ни боли, ни предательства, ни измены. И я как мог этому сопротивлялся.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 выступят уже все силы заговорщиков если нет это останется отчаянным актом одиночек. в таком случае у нас есть несколько часов чтобы взять ситуацию под контроль потом все взорвется Шахен шах хусейн пошевелился на заднем сиденье попытался устроиться поудобнее между передним и задним сиденьем существовало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 Может, из любой искры разжечь страшное все пожирающее пламя. Люди уже ходили по проезжей части дороги, все стремились к центру города. А-а-а, Шайтан! Какой-то автомобиль, пытаясь протиснуться, ударил нам в крылу, не сильно, но чувствительно. Протискивайся, машина бронированная, главное добраться. Главное добраться. Добрались!